Прелесть поедания сахара. Создавая стресс и заставляя приспосабливаться к себе, север одновременно даёт то, что необходимо при стрессах. Мороженая ягодка прекрасный источник сахара. Дерево почти никогда не сохраняется. Мы не находим деревянных и кожаных изделий при раскопках. Следует ли из этого, что деревянных вещей вообще не было? Конечно, нет. А собрать и запасти источник сахара очень просто. Надо собрать мороженую, тронутую первыми морозами ягоду в деревянный сосуд. Выдолбленный из бревна сосуд или сплетенный из корыту и сок. Собрать, хранить на холоде и поедать ее всю зиму. Другой источник – мед диких пчел. Я специально пишу о диких пчелах. А то ведь, уважаемые коллеги, мне голову оторвут, если предположить, могли быть и прирученные пчёлы. При том, что создание пасеки ничуть не более сложно, чем сооружение жилища из костей мамонта или изготовление наконечника копья из кости и каменных пластин. В любом случае, в Европе очень быстро появляются пресловутые люди рубинсовского типа. толстенькие люди со складкой на животе и притом очень активные и умные без постоянного поедания сахаросодержащих продуктов им бы такими не стать сахара ведут к образованию липидов липиды это и есть жировые клетки запасы липидов тратятся на физическую и умственную активность если есть такой запас человек активнее в том числе и умственно активнее поработал, в том числе поработал головой и употребил ещё мороженое ягодки из туиска жизнерадостно облизнулся и ещё поработал и подумал альпинисты и полярники порой берут с собой запас сахара сразу в кровь радуются они засовывая в рот кусок рафинада при крутом подъёме в задуваемой ветром палатки, когда сил остаётся немного. Потребляя сахар, нордический человек становился активнее и бочее, интеллектуальнее и сообразительнее.